Рулет из лаваша с кальмарами и кукурузой. 4 тонких лаваша, 2 три -3 огурца, три яйца, две тушки кальмаров, полбанки консервированной кукурузы, полпучка зелени укропа, полпучка зелени петрушки, 3 столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Огурцы вымыть, мелко нарезать. Яйца отварить крутую, остудить, очистить, мелко нарезать. Тушки кальмаров вымыть, снять кожицу, выпотрошить, еще раз промыть. Опустить их в кипящую воду и варить 2-3 минуты. Затем откинуть на дуршлаг, остудить, нарезать кубиками. Зелень петрушки и укропа вымыть, обсушить, измельчить.